подходили все ближе и ближе к Симону. Казалось, они, законные дети, хотят задушить незаконного. Вдруг один из них, стоявший почти вплотную к Симону, насмешливо показал ему язык и закричал. «Нет у тебя папы! Нет папы!» Симон обеими руками схватил его за волосы, впился зубами в щеку, и стал пинать его ногами. Началась свалка. Дерущихся разняли. Симон лежал на земле избитый в синяках, в изорванной блузе среди толпы мальчиков, радостно хлопавших в ладоши. Когда он поднялся, машинально стряхивая из себя пыль, кто-то крикнул, пойди к пожалуйся своему папе!» Тогда он почувствовал, что все рушится. Они были сильнее, они избили его, и он ничего не мог ответить. Ведь и правда, у него нет папы. Из гордости он попробовал бороться с душившими его слезами, но задохнулся и беззвучно заплакался, дрогаясь всем телом. Тут его врагов охватил свирепый восторг. Подобно дикарям, предающимся необузданному веселью, они взялись за руки и стали плясать вокруг Симона, повторяя, как припев нету тебя, папы!» Вдруг Симон перестал рыдать. В нем вспыхнула ярость. Под ногами у него оказались камни. Он набрал их и изо всех сил принялся швырять в своих мучителей. Он попал в двух или трех, и они убежали с воплями. У мальчика был такой грозный вид, что все остальные испугались. Трусливые, как трусливо бывает толпа перед лицом иступленного человека, они бросились в рассыпную. Мальчик, у которого не было отца, постоял одиноко и побежал в поле. На память ему пришел недавний случай, подсказавший ему, как поступить. Он решил... утопиться в реке. Неделю тому назад один бедняк, живший милостыней, бросился в реку, потому что у него больше не было денег. Симон видел, как вытащили из воды утопленника, и вот этот убогий старик, который обычно казался ему жалким, неопрятным и безобразным, поразил его своим видом. Лицо у него было бледное, невозмутимое. Длинная борода намокла, но раскрытые глаза смотрели спокойно. Вокруг говорили, он умер, а кто-то добавил, теперь ему хорошо. И Симон тоже решил утопиться. У того несчастного не было денег, а у него не было отца. Он подошел вплотную к реке, и посмотрел, как она течет. Юркие рыбки резвились в прозрачной воде, подскакивали и хватали летавшую над рекой мошкару. Мальчик перестал плакать и с любопытством следил за ними. Но порой, подобно тому, как во время краткого затишья перед грозой вдруг налетает порыв ветра, с треском сотрясает деревья и уносится вдаль, к Симону, Возвращалась все та же мысль, причинявшая ему острую боль. «Я должен утопиться, потому что у меня нет папы». Вокруг было так тепло, так хорошо. Солнце пригревало траву. Вода блестела, как зеркало. Минутами Симон испытывал радость, сладкую истому, какая бывает после слез, Ему хотелось уснуть в траве на солнышке. У его ног прыгал зеленый лягушонок. Он попытался поймать его, лягушонок ускользнул. Он погнался за ним и трижды упустил. Наконец схватил за задние лапки и рассмеялся при виде усилий, которые делал лягушонок, чтобы освободиться. Он подбирал под себя ножки, потом неожиданно вытягивал их, и они становились твердыми, как две палочки. Вращая своими круглыми глазами с золотым ободком, лягушонок шевелил передними лапками, точно руками. Симону это напомнило одну игрушку — узкие зигзагообразно скрепленные дощечки, которые двигались точно так же вместе с выстроившимися на них солдатиками.